Была задействована вся система противовоздушной обороны, продолжал Ладынин. Но это делать нельзя выиграть техническим мастерством, каким бы совершенным оно ни было. Против нас действуют террористы с мозгами ученых и профессиональных военных. Нужно противопоставить их мозгам, голову человека, который сумеет это все расследовать. «Не говорите загадками», – разозлился министр обороны. «Если у вас есть такой человек, вызывайте немедленно». «Есть», – сказал Ладынин. «Такой человек есть. Раньше он работал в нашей организации, руководил нашим аналитическим центром. Уникальный аналитик. Но в последнее время он на пенсии, хотя и живет здесь, в Москве» я ничего не понимаю сказал министр обороны кто живет здесь кто это такой как его имя его зовут тангис абуладзе он работал в системе главного разведывательного управления более 40 лет после развала ссср ушел в отставку почему я никогда о таком не слышал поинтересовался министром «Мы не любим рекламировать наших специалистов», — улыбнулся Ладынин. «Я слышал о таком человеке», — вмешался директор ФСБ. «Его считают одним из лучших аналитиков в мире. В КГБ говорили, что если есть два человека с компьютерными мозгами, то один из них — полковник Абуладзе. Говорили, что он может расследовать полу. Любое преступление в мире и найти виноватого. Так почему вы его не вызываете? Закричал министр обороны. Все смотрели на Ладынина. Тот замялся. Речь идет о национальной безопасности. А полковник уже давно на пенсии. Я считал своим долгом получить ваше разрешение. Он действительно такой выдающийся специалист? — спросил министр обороны, устоявшего рядом с ним директора ФСБ. Тот кивнул головой. — Во всяком случае, один из лучших. В 92-м его приглашали к нам в контрразведку, но он отказался. — Найдите его немедленно, — приказал министр обороны. — Пошлите за ним человека. — Нет, лучше наших дежурных офицеров. Надеюсь, сейчас он в Москве. «Этого я не знаю», — сознался начальник ГРУ. «Тогда ищите его», — приказал министр обороны. «Пусть он приедет сюда и работает вместе с вами. Я выпишу ему специальный пропуск в министерство». «Дурдом какой-то», — недовольным тоном сказал министр внутренних дел. «Что это такое? Какой-то бывший полковник военной разведки теперь будет учить всех нас, как нужно работать». — Зачем он нам нужен? Есть ведь хорошие сыскари. Мы и сами справимся. — Вы не поняли, — возразил Ладынин. — Он работал руководителем аналитического управления, умеет просчитывать варианты. Я работал с ним много лет и могу гарантировать, за всю свою жизнь полковник Абуладзе не сделал ни одной ошибки. Не единый У этого человека абсолютная интуиция. Он гений в своем роде. Гений среди мировых аналитиков. «Честное слово, мне стало интересно на него посмотреть», — ответил министр МВД. «Надо же! Такие характеристики! Кто он такой? Откуда он вообще появился?» — Он всегда работал на ГРУ, — пояснил Ладынин. — Просто мы не рекламировали наших специалистов. В этом не было нужды. В этот момент дверь в кабинет открылась, и в приемную вошел генерал Квашов. Очевидно, сообщение, которое он хотел сделать, было не из разряда приятных. Он подошел к министру обороны и, наклонившись над его ухом, начал что-то шептать. — Ты чего шепчешь? — разозлился министр. — Громко говори, пусть все слушают. Это нас всех касается. — Пять минут назад, — сказал генерал Квашов уже обычным голосом, — к нам в приемную позвонили. Позвонивший сказал, что хочет договориться по капсулам. Он обещал позвонить через 15 минут.